ту ночь грузовик без конца полз по холмистым склонам то вверх, то вниз. Время от времени и по совершенно необъяснимым причинам он останавливался. При каждой остановке вокруг нашего стального ящика воцарялась мертвая, звенящая тишина. Тишина бескрайних, пустынных, высокогорных долин. Тот, что был в Кемере, по-прежнему льнул ко мне, и все порывался коснуться меня рукой,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 Последний раз я ел, похоже, как раз во время длительной и обильной трапезы в доме Шузгиса. Возможно, меня кормили и в Кундершвадене, но этого я не помню. Еда как бы не вписывалась в ту жизнь, которую мы вели в своей стальной коробке, и я почти не думал о ней. А вот жажда казалась основополагающим фактором здешней жизни. Один раз в день маленькая дверца в тяжелой задней стенке грузовика приоткрывалась –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 но был не в состоянии хоть чем-то облегчить участь этих людей, а потому принимал все как должное, спокойно и покорно. На пятое утро, если мой отсчет времени был правилен, грузовик остановился. Мы услышали, как снаружи переговаривались люди, замок в стальных дверях нашей камеры отперли, и створки широко распахнулись. Один за другим мы подползали к развершемуся стальному зеву и спрыгивали или кулем падали на землю. Из грузовика живыми выбралось 24 человека. Двое были мертвы. Давнишний покойник и еще один новый. Тот, что в течение двух дней не получал своей порции воды. Мертвецов вытащили из кузова. Снаружи оказалось очень холодно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 Бескрайнее ясное небо. Все, казалось, переливалось и сверкало в немыслимо яростных потоках света. Сначала нас остановили в каком-то ветхом строенице, чтобы мы смыли грязь. Однако все тут же начали пить воду, предназначавшуюся для мытья. Когда мы все же умылись, нас отвели в главное здание и выдали нижнее белье, теплые рубахи из серого войлока,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 разделили на группы по 12 человек. Мою группу забрали на лесопилку, находившуюся неподалеку и окруженную забором. Сразу за этим забором начинался лес. Заросшие лесом склоны гор простирались на север так далеко, насколько хватал глаз. Под присмотром охранника мы таскали от здания лесопилки доски и укладывали их в сарай, где зимой хранились пиломатериалы.